Глава 42. О Франции. Продолжение. Прошу разрешения еще немного позлословить по поводу Франции. Читатель не должен опасаться, что моя сатира останется безнаказанной. Если эта сцена идет читателей, все оскорбления вернутся ко мне сторицей. Национальная честь стоит на страже. Франция занимает важное место в плане этой книги, потому что Париж, благодаря своему превосходству в умении вести разговор и в литературе, был, есть и всегда будет салоном Европы. Три четверти утренних любовных записок как в Вене, так и в Лондоне написаны по-французски или полны намеков и цитат на французском языке. И одному богу известно, что это за французский. Самые серьезные сочинители в Англии считают, что они придают себе блеску, вставляя французские слова, которые по большей части никогда не были французскими, кроме как в английских учебниках грамматики. Смотреть творения сотрудников газеты «Эдинбург-ревью» Смотреть мемуары графини Лихтенау, любовницы предпоследнего прусского короля. В отношении великих страстей Франция, как мне кажется, лишена оригинальности по двум причинам. Первая. Истинная честь или желание походить на Боярда, чтобы нас почитали в свете, и чтобы там каждый день удовлетворялось наше тщеславие. Вторая. Глупая честь или желание походить на людей хорошего тона из высшего света Парижа. Искусство входить в гостиную. дистанцироваться от соперника, ссориться с любовницей и так далее. Для удовольствия нашего тщеславия, глупая честь гораздо полезнее истинной чести, так как, во-первых, она понятна и глупцам, а во-вторых, она применима ко всем нашим ежедневным и даже ежечасным действиям. Мы видим, как людей с глупой честью, без чести истинной, прекрасно принимают в свете, в то время как обратное невозможно. Тон высшего света таков. Первое. Относиться с иронией ко всему, что вызывает сильный интерес. Нет ничего более естественного. В прошлом люди, действительно принадлежавшие к высшему свету, ничем не могли быть глубоко потрясены. У них не было на это времени. Пребывание в деревне меняет ситуацию. Более того, для француза неестественно позволять себе выразить восхищение. То есть оказаться ниже не только того, чем он восхищается, это еще куда ни шло. но даже ниже своего соседа, если этому соседу вздумается высмеять объект его восхищения. Восхищение тем, что вошло в моду, как, например, юмом в 1775 году или Франклином в 1784 году, не вызывает никаких возражений. В Германии, Италии и Испании, напротив, восхищение преисполнено искренности и блаженства. Там восхищающийся гордится своими восторгами и жалеет скептика. Я не говорю насмешника. Эта роль невозможна в странах, где посмешищем становится лишь тот, кто упускает путь к счастью, а не тот, кто подражает определенному образу жизни. На юге недоверчивость и ужас перед остро ощущаемыми удовольствиями накладываются на прирожденное восхищение роскошью и торжественностью. Посмотрите на придворную жизнь Мадрида и Неаполя. Посмотрите на функционы в Кадисе, где доходят до исступления. Церемония. Итальянский. Путешествие по Испании Сампла. Он рисует правдивую картину. Там содержится описание Трафальгарской битвы слышимой издали. Оно остается в памяти. Второе. Француз считает себя самым несчастным и чуть ли не самым нелепым человеком, если вынужден проводить время в одиночестве. Но что такое любовь без уединения? Третье. Человек страстный думает только о себе. Человек, жаждущий уважения, думает только о других. И это еще не все. До 1789 года личная безопасность во Франции обеспечивалась только тогда, когда человек входил в состав какого-либо сообщества, например, судейского сословия, и находился под защитой членов этого сообщества. Переписка Гримма, январь 1783 года. Граф Д.Н., обладатель наследственного чина Лейбгвардии брата короля, Раздраженный тем, что в день открытия нового зала ему больше не нашлось места на балконе, весьма не кстати вздумал побороться за свое место с одним почтенным прокурором. Этот последний, мэтр Перно, ни за что не хотел сдаваться. «Вы занимаете мое место. Я сохраняю свое место. И кто вы такой, черт возьми? Я господин шесть франков. Такова цена на эти места». И затем еще больше жарких слов, оскорблений, ударов локтями. Граф Д.Н. в своей бестактности дошел до того, что обозвал бедного судейского крючка вором и, наконец, взял на себя смелость приказать дежурному сержанту удостовериться в его личности и отвести его в помещение для военного караула. Матерперно отправился туда с большим достоинством, а выйдя сразу, подал жалобу комиссару. Грозное сообщество, членом которого он имеет честь состоять, ни в коем случае не соглашалось на то, чтобы он отказывался от иска. Дело недавно рассматривалось в парламенте. господина Д.Н. приговорили к уплате всех судебных расходов, к возмещению прокурору причиненного вреда и к выплате ему 2000 ЭКЮ штрафа, причитающихся с его согласия несчастным заключенным консьержери. Кроме того, упомянутому графу было прямо предписано больше не ссылаться на приказы короля в качестве предлога для нарушения порядка во время зрелищ и так далее. Это приключение наделало много шума. На карту были поставлены серьезные интересы. Все судейское сословие сочло себя оскорбленным, хотя обиду нанесли лишь одному из лиц в судейской мантии и так далее. Господин Д.Н., чтобы стереть из памяти свое приключение, отправился добывать лавры в лагерь при сен -Роше. Говорили, это самое лучшее, что он мог сделать, так как отныне нельзя сомневаться в его таланте завоевывать укрепленные позиции в открытом бою. Додумайте, что было бы, если бы в положении мэтра Перно оказался какой-нибудь малоизвестный философ. Польза дуэли. Смотрите далее на странице 496 вполне резонное письмо Бомарше, которое отказывается предоставить закрытую ложу, которую один из его друзей просил на представление Фигаро. Пока считалось, что этот ответ адресован герцогу, началось большое брожение умов и шли разговоры о серьезных наказаниях. Но когда Бомарше заявил, что его письмо адресовано президенту Дюпати, все только рассмеялись. Сколь же велика разница между 1785-м и 1822 годом. Мы больше не понимаем этих чувств. И мы хотим, чтобы одна и та же трагедия, способная растрогать этих людей, оказалась хороша и для нас. Таким образом, мнение соседа было неотъемлемой и необходимой частью вашего благополучия. При дворе это ощущалось еще сильнее, чем в Париже. Легко понять, насколько эти устои, которые, по правде говоря, с каждым днем теряют свою силу, но которых французам хватит еще век вперед, способствуют разжиганию великих страстей. Я словно вижу человека, выбрасывающегося из окна, но при этом пытающегося принять изящную позу, когда он ударится о мостовую. Страстный человек похож на себя, а не на кого-то другого, что является источником всех насмешек во Франции. В дополнение к сказанному он задевает окружающих, что окрыляет насмешников.